В капитанской рубке было прохладно и тихо, попискивал радар, время от времени недовольно ворчал сканер. Шкиза и Спилберг, доверив судно автопилоту, мирно беседовали, погрузив утомленные тела в пилотские кресла. «Так вот, за один раз таких червяков можно провести 50 штук, и за каждого получаешь по 1000 монет», — продолжал свой рассказ Шкиза. «Так как же их на себе провести?» — спросил Спилберг. «Элементарно». «Смазываешь их оливковым маслом и проглатываешь», — со спокойной уверенностью объяснил Шкиза, как будто проделывал это десятки раз. «Но это же черви!» — скривился Фридз. «Просто надо думать не о том, что это черви, а о том, что это черви по тысячи кредитов за штуку. Тогда дело пойдет». «По прибытии на место ты выпиваешь рвотного и делаешь форс-мажор обратно». они в животе не шевелятся?» Брат говорил, что их усыпляют в каком-то растворе. «В растворе это как?» Ну, наверное, наливают снотворное в тарелку и бросают туда червяка, и он там лежит, пока не наглотается. Не будешь же ты каждому пипеткой этот раствор вводить? Да и куда эту пипетку вставлять? Разве разберешь, где у этих червяков рот, а где наоборот? Все равно противно, подвел черту флиц Ну, не нравятся червяки, можно возить жемчужных жуков бабануки. Как-как? Бабануки. В переводе это звучит как «летящий ночью над пустыней, освещенный зеленой луной». Иди ты. Точно тебе говорю, мне брат переводил. Эдди неслышно вошел в рубку и постучал по большому корпусу портового компьютера. «А, это ты? Настраиваешься?» – спросил Шкиза. «Нет, уже все сделали. Я принес координаты окна», – сказал Шиллер. «Ты шутишь?» – недоверчиво проговорил фриц поднимаясь с кресла. Эдди, ничего ему не ответив, протянул листочек с цифрами. Шкиза подошел к Спилбергу и, посмотрев на координаты, сказал. «Это совсем близко, часа три, и мы на месте. Еще ждать придется». Они с Фрицем переглянулись. Окей, вводим новые координаты. Кивнул Фриц.